Глава 5. Пора для заведения друзей. Тео делал по Вустерской улице полсотни миль в час, когда из-за дерева на проезжую часть выступил светловолосый человек. Вольва только что подбросила на асфальтовой заплатки, поэтому решетка радиатора была нацелена вверх и попала человеку выше колен, отчего тот подлетел в воздух и рухнул перед самой машиной. Тео встал на педаль тормоза, Антиблокираторы забились в подучий, но блондин успел оказаться под колесами Вольва, и внизу тошнотворно захрустело и застучало, части тела рикошетили в нише шасси. Когда, наконец, машина остановилась, Тео глянул в зеркальце. Блондин перекатился еще разок и замер, осиянный красным светом стоп-сигналов. Выскакивая из машины, констебль сорвал с пояса рацию и совсем было приготовился вызывать скорую, когда фигура на дороге начала приподниматься. Рука Тео с зажатой в ней рацией бессильно повисла. — Эй, приятель, лучше не шевелитесь, лежите спокойно, помощь уже едет. Он в припрыжку двинулся было к раненому, но сразу притормозил. Блондин уже стоял на четвереньках. Тео видел, что голова у парня повернута задом наперед, и длинные светлые волосы метут асфальт. Затем что-то раскатисто щелкнуло, и голова повернулась лицом к земле. Парень встал. Он был в длинном черном дождевике с пелериной. — Подозреваемый. Тео слегка попятился. — Оставайтесь на месте, помощь уже в пути. но, не успев договорить, Тео понял — никакая помощь. Парня, судя по всему, не интересует. Нога, развернутая пяткой вперед, после череды тошнотворных щелчков тоже встала на место. Блондин впервые взглянул на Тео и произнес «Ай!» «Наверное, больно», — сказал Тео. «По крайней мере, глаза у жертвы красным не светятся». Тео отступил за открытую дверцу Вольво. «Может, вам лучше полежать и дождаться скорой?» Уже второй раз за последние два часа Констебль пожалел, что не прихватил с собой пистолет. Блондин вытянул к Тео руку и тут заметил, что большой палец не на той стороне. Схватился за него другой рукой и резко вправил на место. «У меня все хорошо», — ровно произнес он. «Знаете, если этот ваш плащ прямо на моих глазах себя вычистит, я лично выдвину вас в губернаторы», — сказал Тео, пытаясь выторговать себе хоть немного времени, придумать, что бы сказать диспетчеру, когда нажмет тангенту вызова. Блондин неуклонно приближался. Первые несколько шагов он сильно хромал, но чем ближе, тем меньше. «Стойте, где стоите», — сказал Тео. «Вы арестованы за 207А». «За что?» — спросил блондин. Он стоял уже в нескольких футах от Вольва. Тео теперь окончательно уверился, что 207А — никакой не опоссум с пистолетом, но по-прежнему не понимал, что это, а потому сказал «Испуг маленького ребенка в его собственном доме. Теперь стойте на месте, или я выпущу вам нахер все мозги». И Тео направил антенну рации на блондина. И тот остановился, не дойдя до машины лишь несколько шагов. Тео видел на его скулах глубокие борозды от контакта с дорогой. Крови не было. «Ты выше меня», — сказал блондин. По прикидке Тео выходило, что в человеке примерно шесть и два от силы три. «Руки на крышу машины», — скомандовал он, цели антенной прямо между невозможно синих глаз подозреваемого. «Мне так не нравится», — отозвался блондин. Тео быстро пригнулся, чтобы казалось, будто он на пару дюймов короче незнакомца. — Спасибо. — Руки на машину! — Где церковь? — Я не шучу! — Положите руку на крышу машины и разведите их! Голос у Тео дал петуха, точно к констеблю вернулось половое созревание. — Нет. Блондин выхватил у Тео рацию и смял ее. Посыпались осколки. — Где церковь? — Мне нужно в церковь. Тео нырнул в машину, проелозил по сиденью и выскочил с другой стороны. А обернувшись, увидел, что блондин послушно стоит, где стоял, и разглядывает его, словно попугай собственное отражение. — Что? — заорал Тео. — Церковь. — Дальше по дороге, там будет рощица, пройдете насквозь, она в сотне ярдов. — Спасибо, — ответил блондин и двинулся прочь. Тео снова запрыгнул в Вольво и дернул рычаги. — Если надо опять переехать парня, так тому и быть. Но когда он оторвал взгляд от приборной панели, на дороге никого не оказалось. Ему вдруг пришло в голову, что в старой церкви Молля могла и задержаться.